Часть вторая. Ужин с Аббатом Юберте. Глава первая. Господин Лавердон был человек значительный. Все единогласно отдавали должное его внешности, обхождению и даже рассудительности, так как его обработке подвергались лучшие головы в Париже. Он живо чувствовал ту честь, которую они ему оказывали, проходя через его руки а руки у него были красивые, и он заботливо холил их, говоря, что они — главное орудие его ремесла. Благодаря своим достоинствам он приобрел знатную и большую клиентуру. Он хвалился тем, что знает людей, и притязал название философа. Ему прощали эти притязания, потому что никто искуснее его не умел приготовить парик, завить его в локоны или в кудри, или скатать его если он несколько кичился своей ловкостью, то еще более чванился он тем применением ее, которое выпало ему на долю и он с самодовольством перечислял наиболее замечательные прически за время своей долголетней практики. между ними он отмечал некоторые случаи особенно значительные и по его словам оказавшие влияние даже на дела государственные. Так он любил припоминать, что имел честь быть постоянным куафером господина маршала де Бонфор, чьи громкие поражения обеспечили ему место и установили известность, и что господин канцлер де Вальбен никому, кроме него, не позволял причесывать себя в торжественные дни. Как у всех болтунов, у Лавердона был свой любимый анекдот. Он касался герцога Деттер де Тарденуа который пригласил его однажды утром, а вечером сделался министром и оставался им семь лет до тайного королевского приказа, ссылавшего его в его поместье, при отъезде, в которое он заставил карету ожидать себя вопреки неотложному повелению короля, пока Лавердон не кончил его причесывать и пудрить. Если Лавердон чванился подобными высокими случаями своей практики, то бывали в ней и другие случаи, более интимные, которые он также любил припоминать, и его гребень, послуживший истории, не менее того послужил и любви. Он высоко ценил свою клиентуру из модных людей, и их удачи преисполняли его гордостью. Он следил за ними взволнованным взглядом и всегда был в курсе событий. К этому изысканному обществу относил он и молодого портебиза. «Я не думаю, чтобы он пошел далеко по дороге славы, но он пойдет далеко в любви», — говаривал он. Поэтому он весьма старался угождать ему, особенно ввиду того, что Портебис был новичком в городе и не имел еще никакого видного приключения, которое могло бы его выдвинуть. Но господин Лавердон предвещал ему большое будущее, рассуждая, что он молод, строен и довольно богат. Если господин Лавердон любил деньги у других, то он не пренебрегал ими и для себя. Живя в достатке и в то же время не превышая своих средств, он умел придерживать деньги. Он одевался изысканно и прилично и на мизинце носил крупный бриллиант прекрасной грани. В таком именно костюме господин Лавердон стоял в этот день за спинку кресла, а в кресле сидел Франсуа де Портебиз в пеньюаре, занятый своим туалетом. Господин Лавердон вертелся вокруг него, поправлял локон, прищуривал глаз, затем отошел на три шага. Оставалось только попудрить. Господин Лавердон этим славился. Разумеется, парики его были превосходны и на самый строгий вкус, но особенно его манера пудрить была ни с чем не сравнима. Человека, напудренного Лавердоном, узнавали сразу по какому-то оттенку скромности и дерзости, тонкости и смелости. Причудливости и законченности. Господин де Портебис прятал лицо в длинный картонный конус. Он ждал. Господин Лавердон ходил вокруг него вкратчивыми шагами с коробкой в руке и с поднятую на воздух пуховкою. Вначале то было неосязаемое порхание. Белокурый парик слегка побелел. Лавердон ходил взад и вперед то с резкими, то с едва приметными движениями. Его больные башмаки поскрипывали. Белое облако сгущалось, мало-помалу ароматное и подвижное. Пышная пуховка производила целые вихри. Легко, нежно облако спускалось и, наконец, рассеялось среди молчания, без которого господин Лавердон боялся, без сомнения, что возмутит это волшебное действие. Потом он подошел на цыпочках к туалету, Взял с него маленькое зеркало, смахнув с него рукавом белый налет и таинственно шепнул словечко на ухо господину де Портебизу, который, высунув нос из картонного конуса, встал и сбросил с себя пеньюар, в то время как господин Лавердон, отвесив поклон, убегал еще весь проникнутый тем чудом, которое он только что совершил. Франсуа де Портебиз все еще стоял с зеркалом в руке и любовался собою. Его лицо, тщательно выбритое, показалось ему приятным своей свежей кожей и своим юношеским румянцем. Он нашел его достойным того, чтобы понравиться и другим, как ему самому, тем более, что и платье его было от хорошего портного, и прическа удалась. С самого своего приезда в Париж он чувствовал себя вполне счастливым. Мать его отказалась ехать вместе с ним и расстаться с уединением Балепре. Она сослалась на свою привычку к простой и спокойной жизни. Также она отклонила предложение переселиться в Понто-Бель, где она нашла бы вместе с жилищем, отвечающим ее вкусам, и всевозможные удобства, как в комнатах, так и в садах, которые сын ее предлагал ей привести в порядок, если она захочет оказать им честь воспользоваться ими по ее усмотрению. Он все еще не мог забыть своего посещения наследственного Понто-Беля, откуда он прямо проехал в Балепре и не переставал расхваливать своей матери преимущества и красоты этого места, когда она прервала его похвалы. «Не говорите мне об этом месте», — сказала она ему. «Я знала его раньше, чем вы родились, и не чувствую никакого желания опять его увидеть, даже и без тех дураков, которые жили там. Ваш двоюродный дядя Николай был из их числа, и его глупая мать тоже». Воспоминания о них испортило бы мне жизнь там, и мне все время чудился бы призрак этой старой ханжи и лицо ее придурковатого сына. Я до сих пор спрашиваю себя, чему же мог его научить его наставник, какой-то толстый аббат, живший там, когда я приехала туда маленькая, и которого звали, кажется, Юберте. Впоследствии, говорят, он приобрел некоторую известность в науке. Но все это было очень давно, сударь прибавила госпожа де Портебис, -э кладя себе на тарелку крылышко пулярки, которую обносил на большом блюде маленький лакей Жан, впившийся красными пальцами в край фаянса. Господин де Портебис -э сделал еще попытку вернуться к господину де Голандо, но мать оборвала его сразу. «Оставим это, и позвольте мне вам сказать, что ваш дядя меня нисколько не интересует, и что мы знаем о нем только одно, что может иметь для нас значение» так как это вас касается. Перед смертью он сделал лучшее из того, что мог сделать, потому что его кончина превратила вас в знатного сеньора. И мне сдается даже, уж раз мы об этом заговорили, что вы слишком медлите воспользоваться вашим новым состоянием. Не рассчитываете же вы употребить тот досуг, который она дает вам, на то, чтобы жить в обществе старой провинциалки, питающейся по-крестьянски от плодов своей земли и своего сада. И не станете же вы ломать себе голову по поводу человека, которого вы никогда не видели. В самом деле, сын мой, вы хотите взять на себя совершенно излишние заботы. Что касается меня, то я считаю, что мы с вами квиты». Возьмите, однако, еще пулярки, она изжарена в самый раз, и маленький лакей передаст вам ее, пока она еще дымится. Она с одной из ваших ферм. Я велела взять ее там, потому что на моих фермах не вскармливаются подобные пулярки, и владения, доставшиеся вам от господина де Голандо, гораздо ценнее тех, что вы унаследуете когда-нибудь от меня. Дядя Голандо оставил в самом деле прекрасные земли, но наличными деньгами гораздо меньше, чем можно было рассчитывать. Господин Лобен, преемник господина Левассера, предупредил об этом господина де Портебиза, когда последний явился повидать его по поводу наследства своего дяди. Нотариус сообщил ему, что господин де Голандо после долгих лет экономии и значительных сбережений почти целиком растратил их в конце жизни суммами, уплаченными ему в Риме через некоего господина Дальфи, банкира. Несмотря на эти изъяны, в шкатулке еще хранились значительные запасы, а источник доходов оставался нетронутым. Франсуа запасся необходимым, простился со своей матерью и отправился в Париж, куда и прибыл с легким сердцем и с тяжелыми карманами. Первую его заботую было купить дом. Он выбрал на улице Бонзанфан, вблизи Пале-Рояля, дом удобный и не очень большой. Дом он наполнил хорошей мебелью, конюшню хорошими лошадьми, а каретный сарай хорошими каретами. Его кучер был толст и высок, умел искусно править и избегать тесноты и топий. Его два лакея хорошо знали свое дело. Одного из них звали баском, другого — бургунцем, Хотя они и были, один пикардец, а другой — овернец. Они умело носили ливреи и обнаруживали обычные пороки своей профессии — пошлость, и плутовство, скрытность и высокомерие. С этой свитой господин де Портебис разъезжал по Парижу по своей прихоти, с гуляний на бульвары и повсюду, где только ему хотелось быть. По утрам он спал долго на мягкой постели, дивясь, что не слышит ни колокола, будившего его с зарею в Наварском коллеже, ни сигнала оседлать лошадей, который в полку заставлял его вскакивать на заре и выезжать, ноги в стременах, поводья в руке, В обществе своих друзей господ де Крианжа и Дориокура. Все ему казалось желанным. К тому же Париж в этот день был залит солнцем и особенно наряден. Резкий холодок осушил грязь, солнце сияло, улицы были оживлены. Он заглядывал в заледеневшие стекла карет, ехавших ему навстречу. Он видел изящных мужчин, нарядных дам. Распределение его дня казалось ему особенно приятным. Различные покупки, конечно, займут его. Он уже представлял себе манящие улыбки красивых продавщиц. Потом он отправился к графине де Герси, которая делала вид, что особенно благоволит к нему. Госпожа де Герси жила на улице фельсен тома дюлувр Он встретит у нее, наверное, госпожу де Мейланг, которая нравилась ему больше и которой он также нравился — так как сердцем господина де Портебиза усиленно интересовались. Он казался себе словно ставкою для соперничавших между собой кокеток, и, чувствуя свою цену как новоприбывший, он очень дорожился и твердо решил дебютировать не иначе, как с блеском, которого госпожа де Герсия не более была в состоянии ему доставить, чем госпожа де Мейланг способна была бы ему дать. К тому же он совсем не торопился и довольствовался вольными девицами. Им он был обязан встречею с кавалером де Герси, и у них-то, оба молодых человека встретившись снова, упали друг другу в объятья. Они не виделись с самого коллежа и с этого дня стали неразлучны, так что кавалер не успокоился до тех пор, пока не привел своего друга к своей матери. Господин де Портебис стал бывать в доме, и от него одного зависело войти с семьей в более тесные отношения. Кавалер находил это вполне естественным и подшучивал по этому поводу над своим другом, который, несмотря на явные авансы госпожи де Герси, однако не решался. Все бывавшие у нее замечали предпочтение, которое госпожа де Герси оказывала господину де Портебизу, и догадывались о той роли, которую она хотела бы заставить его сыграть. Он встречал там лучшее общество. Он там нравился. Там вспоминали его мать, прекрасную Жюли, и его отца, толстого Портебиза. Но никто никогда не говорил ему о господине де Галандо, А он знал через господина Лобена, что его дядя провел более десяти лет своей жизни в Париже. Даже сам господин де Кербиз... Ничего не мог ему сказать об этом, хотя старый дворянин был живою газетою и более пятидесяти лет заносил в записную книжку все, что касалось двора и города, особенно по части родословных. Его злоба знала как свои пять пальцев родословные всего того, что называлось светом, и не стеснялась при случае преподнести людям недостойные связи и стеснительных родственников. Он как раз сегодня только что отмочил хорошую штуку господину де Вальбену, который изо всей родни помнил только покойного канцлера, прославившего рот, и умалчивал о Вальбене, торговавшем травами и клестирными трубками сто лет тому назад на углу улицы Труапо под вывеску «Золотого толкача». Кавалер, находивший мало удовольствия в этих разговорах, отвел Франсуа в сторону и они условились в следующий четверг отправиться на ужин к девице Дамбервиль из оперы. Вместо того, чтобы слушать молодого Вальбена, красного от гнева, отвечавшего господину Декербизу несколькими язвительными словами, которые старик предпочел не слышать, представляясь по своей привычке глухим, что позволяло ему притворяться незнающим слухов, передававшихся почти громко о проказах госпожи Декербиз, чьи жирненькие сорок лет соперничали с более обильными сорока годами госпожи де Герси, состязаясь в жеманствах, на которые господин де Портебис чересчур упорно совсем не хотел отвечать. И под их гневными взорами он простился с ними, не дожидаясь появления госпожи де Мейланг, встреченной им как раз на лестнице. Господин де Портеби с легкими шагами сбежал по лестнице до вестибюля, где он на стенных часах увидел, что еще рано, и что у него остается время навестить этого аббата Юберте, о котором говорила его мать и адрес которого он достал. Он сказал его баску, и тот запер дверцу и стал снова на подножку. Лошади тронули. Карета миновала новый мост, и через улицу Дофин направилась на улицу Сен-Жак, где обитал ученый муж.